э п и л о г одним из величайших благодетелей всего живого на свете был человек у которого никогда не получалось сосредоточиться на деле, которым он в данный момент занимался блестящий ум конечно один из самых выдающихся инженеров генетиков своего и всех остальных поколений, включая те и генетические коды он самолично разработал. Несомненно. Вся беда была в том, что он слишком интересовался тем, чем интересоваться не следует. То есть, может, и следует, увещевали его, но только сейчас для этого совсем не время. Да и нрав у него был крутой. Отчасти из-за того, что ему вечно указывали на несвоевременность его интересов. Итак, когда его планете стали угрожать ужасные пришельцы с далекой звезды, которые находились еще на большем расстоянии, но быстро приближались, правители народа посадили его, б л а р т а Верзенвальда III, именем Блард Верзенвальд Третий, он был обязан к существу вопроса, это не имеет отношения, но история интересная, потому что, ну ладно, такое значит у него было имя, а интересную историю этого имени мы расскажем попозже. В общем, ему, б л а р т у Верзенвальду Третьему, дали наказ. Сосредоточься. и т И посадили его под домашний арест с поручением, как можно скорее вывести породу супер-воинов-фанатиков, чтобы те оказали достойный отпор грозным захватчикам. И вот он сидел у окна и смотрел на летнюю лужайку и работал, работал, работал, но неизбежно чуточку отвлекался. И к тому времени, как захватчики находились уже почти на орбите, вывел замечательную породу супер-мух, которые могли без посторонней помощи сообразить, каким образом вылететь в открытую половину полуоткрытого окна, а также изобрел детскую компьютерную игру. Торжества по поводу этих выдающихся достижений обещали быть недолгими, так как беда надвигалась и вражеские корабли уже садились на планету. Но, к всеобщему удивлению, грозные захватчики, которые, подобно большинству воинственных народов, воевали лишь потому, что не могли справиться с делами у себя дома, были до глубины души поражены гениальными открытиями Верзенвальда, и, присоединившись к всеобщим поздравлениям, тотчас же изъявили готовность подписать ряд широкомасштабных торговых соглашений и учредить программу культурных обменов. И в поразительном противоречии с известными из опыта галактики последствиями такого рода заявлений обе заинтересованные стороны жили с тех пор долго и счастливо. в этой истории явно была какая-то мораль. Но, увы, летописец ее запамятовал. Конец книги.